Глава первая. Наши дни рождения папа всегда встречал с шиком, а уж на совершеннолетие и вовсе расщедрился. Еще за месяц до знаменательной даты были приглашены гости, и в тот самый день в замке царил жуткий ажиотаж. С утра наряжали залы, готовили множество блюд, слуги сновали туда-сюда, н а р о в я с бить друг друга с ног. Ближе к вечеру... Стало спокойнее. Мы с сестрами находились в моей комнате, наряжаясь к торжеству. Как-то у нас так повелось, что собирались мы всегда в моей комнате. А я, ты чего такая хмурая? Чмокнула меня в щеку Найли, проносясь мимо с очередным платьем в руках. Еще три уже были отброшены на к р е с л о Ты одеваться собираешься? Скоро гости приедут. Сегодня мне веселиться совсем не хотелось. Она расстроена, что мы после праздника уезжаем. подметила Лейла и подошла ко мне, присела рядом, взяла за руку и нежно ее сжала. Ая, мы тебе писать из академии будем, правда, правда. Ты же знаешь, как мы тебя любим. Она очередной раз чмокнула меня в щеку и, с о с к о ч и в бросилась наряжаться дальше. Я знала, но с трудом подавила тяжелый вздох и присела на диван, где лежало п о д г о т о в л е н н о е мне п л а т ь е Знал бы кто как я хотела поступить в академию и поехать вместе с девочками. Ведь сколько разговоров было дома. Мама часто вспоминала свои академические годы. Именно тогда она познакомилась с папой. Она рассказывала посиделках и обучении, о магистрах и чудесных днях своей молодости. И все это вселяло в меня надежду. что х о т ь одна искра о к магии проснется во мне, и однажды утром я почувствую в себе драконью кровь. К десяти годам сестры обратились и с того дня могли быть в двух ипостасях, как и все драконы. А я так и осталась быть тем, кем была: две руки, две ноги, никаких крыльев и полетов. Моим мечтам не суждено было сбыться. Подступало совершеннолетие, а я как была пустышкой, так ею. и оставалась. и почему богиня не дала мне сил? я вообще не дракон. стала взяла платье, да так и остановилась. т е ребяк р у ж е в н ы е оборки в руках. я была рада за сестер, но все равно не могла избавиться от грусти. а я. Нали подошла и обняла меня за плечи. мы тебя никогда не оставим. ты не думай. даже если ты не дракон, то все равно наша самая любимая сестра. Самая лучшая сестер, которую только можно было пожелать. Ты всегда была рядом с нами с первых дней, и мы помним, как ты нас всегда защищала, даже с соседскими мальчишками за нас дралась. Добавила Лейла. Да, протянула Найли. И не боялась, что они больше тебя и с клыками. А помнишь, ты Райтегу камнем прямо в глаз попала? Улыбнулась Лейла. И родители его приходили разбираться. Я помнила. Райтег. Соседский драконёнок из белых старше нас на пару лет. Ужасно задирал моих девочек. Когда я увидела п о д б и т о е крыло Лейлы, негодованию не было предела. н а п р а в и л а с ь пешком к замку его семьи. Он там сидел с дружками. Я понимала, что противостоять дракону в его истинном виде не могу. Да к тому же трем драконам. Поэтому вооружилась р о г а т к о й собственноручно сделанной, и парочкой камней побольше. их и запустила в обидчика. д в о е его дружков, увидев, как у того распухает глаз, и Райтак начинает выть, ринулись в разные стороны, а я успешно ретировалась. Потом пришли его родители, долго разговаривали в кабинете с отцом, а когда ушли, он вызвал нас. Я тогда ожидала серьезной взбучки, но отец, завидев меня, рассмеялся. Значит, идти с рогаткой Крайтагу с дружками не побоялась. А м о его г н е в а испугалась, папа. Она за нас заступилась, начала Найли. Он сам начал, добавила Лейла, показывая покалеченное крыло. Отец вскинул руку. Тише, тише, защитница. Никто не собирается вас ругать. Даже наоборот. Он стал очень серьезным. Ая, ты молодец. Ты не даешь в обиду ни себя, ни девочек. И я надеюсь, что в дальнейшем Вы будете также дружны. Запомните, чтобы н и случилось, вы всегда должны стоять друг за друга. Так уж вышло, что мальчиков в нашей семье не вылупилось. А мы с мамой не вечные. Придет момент, когда мы оставим вас и уйдем в далекие горизонты. А значит, защиты вам будет ждать не откуда. Будьте всегда во всем вместе, и никто тогда не сможет причинить вам вред. Помните. Вместе вы сила, и что бы ни случилось, вы должны приходить на помощь друг другу. Вы одна семья, и не важно, кто и что говорит. Вы наши девочки, вы Хайтерны. С тех пор прошло много времени, но мы запомнили тот разговор. р а й т е к больше не смел трогать девочек, хотя и не удерживался, чтобы не позубаскалить, завидев меня. Подкидыш! Ты с л у ч а и м не сорочье племя. И тут же старался сбежать, а потом его вместе с дружками отправили в военную школу в столицу Амшавира Сидивар, и мы больше его не видели. Я улыбнулась своим воспоминаниям. Мне повезло с семьей, и с сестрами тоже повезло, хотя мы очень разные. Лейла была жгучей брюнеткой с темно-синими глазами и яркими чертами лица. Чуть зауженным подбородком и персиковой кожей, чем очень сильно напоминала маму. Кроме того, она была заучкой и не по возрасту строгой. Вечно сидела с книгами и еще до школьной скамьи знала много серьезных заклинаний. Найли, о к а з а л а с ь ей абсолютной противоположностью: шатенка с лазурными глазами в пап, с мягким веселым характером, обожала балы и наряды, праздники и прогулки. У нее были самые красивые платья. Она никогда не отставала от моды и увлекалась пением. И, наконец, я с изумительно белыми, словно первый снег, волосами, серыми глазами в обрамлении черных, как уголь, ресниц. Мама говорила, что у меня необычная красота. Таких, как я, нет. Когда я сердилась, цвет моих глаз менялся на пасмурно-темные, будто грозовые облака. Правда учиться мне пришлось дома, но я не жаловалась. Со мной занимались лучшие педагоги Сидевара. Как и девочкам, наряду с основными предметами мне преподавали заклинания и учили создавать магию. Конечно, у меня не получалось, но мама говорила, что для среднего образования хотя бы знать теорию обязательно. Потом приходила Лейла и показывала мне, как на самом деле выглядит в практике то или иное заклинание. а н а и л и создавала для меня красивые украшения и говорила, что в них я настоящая драконица, потому что драконица очень любит все блестящее. Точно писать будете? спросила я к о с я с ь н о обнявших меня сестер. Точно, точно. Тут же весело пообещала Найли и, выскользнув из объятий, направилась к зеркалу, наводить красоту на лице. От тебя д о ж д е ш ь с я Ты ж е писать терпеть не можешь, подметила ей в спину Лейла. Но я точно писать буду, тут же заверила меня. Длинные скучные письма с полным описанием нашего быта и всего происходящего, включая палитру своих философских измышлений, добавила Найли. Зато не твое, корявое. Я уже и так представляю всю глубокомысленность написанного. А я все хорошо, мы на танцах, я познакомилась с новым парнем. Чмоки, чмоки, пока. Зато оптимистичные без нравоучений. Найли показала язык в зеркало. Скорее вообще без мыслей, хотя откуда им взяться в твоей в з б а л м ы ш н о й голове? парировала Лейла. Девочки, тихо! предупреждая начинающуюся ссору, строго сказала я. Я буду ждать писем от обеих и веселых в одну строку, и огромных, где вы все мне напишете. Сестры разом смолкли и с нежностью посмотрели на меня. Аичка, мы тебя очень любим, выдохнули в один голос. Девочки, вы готовы? В комнату вошла мама. Ох, да вы еще не одеты. Чем вы здесь занимаетесь? Новые языки чешете? Гости уже скоро начнут приезжать. Мама выглянула в коридор. Лайнера, почему девочки не собраны? Такая дата, а они в панталонах до сих пор. Сейчас же пригласи горничных. Мама, мы сами. Протянула Лейла. Сами вы до второго пришествия будете наряжаться, строго выдала мама. И тут обратила внимание на меня. Я все еще стояла посреди комнаты с платьем в руках. Она подошла ближе. Я вижу грусть в твоих глазах. Ласково провела по моей щеке. Мне тоже очень грустно, девочки, вы так быстро выросли. Давно ли вы лупились, а уже такие большие. И как же страшно отпускать вас одних. Она сдержала вздох, вскинула голову и с нахлынувшей гордостью проговорила: «Но я уверена, что вы не ударите в грязь лицом. Вы же наши дети, вы Хайтерны. Но все равно как же грустно. Замок опустеет без ваших голосов. С тобой остается Ая», буркнула Лейла. В комнату уже ворвались горничные и торопливо помогали ей наряжаться. Мама обняла меня, и это греет моё сердце. Она улыбнулась. Прости, Ая, но если бы ты уезжала, я бы переживала за тебя вдвое больше. Хотя, когда подумаю, как девочки там без тебя. Мам! протянула н а й л и Что, мам? пердразнила е мама. А то я не знаю вас. В первый же день найдете, из-за чего рассорится. ь Вздохнула, но тут же напряглась, вслушиваясь. Ох, кажется, я слышу стук колес. Кто-то из гостей уже прибыл. Мама разом стала строгой. Быстро одевайтесь и постарайтесь выглядеть достойно. На праздник приглашены очень влиятельные гости. И кому-то вы можете даже понравиться. Она посмотрела на меня и совсем тихо добавила: очень на это надеюсь. Может, не мужа так хоть покровителя? Снова лучезарно улыбнулась. Поторопитесь. Развернулась и вышла из комнаты. Я не весело посмотрела ей вслед, прекрасно понимая, что имела в виду мама. Вот только можно и не надеяться. Никто не обратит внимания на меня. Я не драконица. И какой бы привлекательной н и была, мною навряд ли хоть кто-то заинтересуется. Тем более из влиятельных гостей. И я это знала, поэтому даже не думала пытаться кому-то понравиться. Мысль о том, что я никогда не выйду замуж, п и а в меня с детства. Это не было тайной, и зная это, меня готовили к самостоятельной жизни требовательнее, чем к кого-либо из сестер. И лучшее, что я могла ожидать для себя, что кто-то купится на мою необычную внешность и предложит быть покровителем. Мало привлекательные отношения. О, влиятельные гости! А я смотри, у кого-то глаза заблестели. Лейла с усмешкой покосилась на Найли. И что в этом плохого? Мне уже не терпится увидеть, кого же там пригласили. А может, там моя судьба? Мечтательно протянула Найли. Я ничего не сказала. Кого бы н и пригласили, это не про меня. Влиятельные на такую, как я, и не посмотрят. Им нужны д р а к о н и ц ы сильные, обладающие магией и родовой мощью. А я? Вы такая красивая. Наухом мне сказала Лайнера. Просто глаз не отвести. Так жаль, что после совершеннолетия я должна буду покинуть вас. К сожалению, таковы правила. Но я хочу, чтобы вы знали, Ая, вы прекрасны. Такой, как вы, во всем а м ш а в и р е не найти. Не в красоте, счастье. Я посмотрел а на себя в зеркало. Чудесное, специально подобранное для меня платье сидело изумительно. Пепельно-синий атлас удивительно оттенял о б е с т о г в белое лицо, так что оно казалось мраморным. Глаза в черной бахроме ресниц блестели, их с у м р а ч н о с е р ы й цвет придавал мне уникальность. Таких глаз ни в Сидивари, ни во всем а м ш а в и р е не было. Удивительный по глубине колор с возрастом становящийся все более насыщенным. л а й н е р а улыбнулась с восхищением, смотря на меня. Кто знает, может на вас обратят внимание. Перестань, нянюшка, отмахнулась я. Уж на меня точно не обратят. Ты же знаешь, драконы очень серьезно относятся к брачным у з а м и продолжению рода. Пустышка вроде меня не нужна. А разве что для забав. Неизвестны пути с у д е б Подмигнула мне Лайнер. а Богини лучше видно. А пара у каждого есть. Дракон ты, человек или зверушка. Вторая половинка где-то до да найдется. А вы удивительные. Для вас точно пара есть, и может совсем не обязательно, чтобы он был из влиятельных. Ну да, куда мне до влиятельных? Историю о том, как я попала в семью, знали все в доме. Хотя буду честной, ч у ж о й и подкидышем меня никто не считал. Скорее наоборот, меня и правда принимали за дар богини и относились соответственно. А мама и нянюшка часто говорили, что просто так богиня не отправила бы меня им. Просто помните, кем вы направлены в этот мир. Может, и ваша вторая половинка не такая, как у всех. Лайна развязала поясок на моем платье. Красота да и только. Не думайте ни о чем, леди Аяна. Радуйтесь и веселитесь, это ваш праздник. Не позволяйте мрачным мыслям портить его. У вас обязательно все будет хорошо. Она поправила мою прическу и улыбнулась. И так искренне это сделала. Что у меня заметно поднялось настроение.